Кира. Лиськова. 22 июля 2018 года. Будучи человеком совершенно городским, выросшим в столичном мегаполисе, сейчас я находила какое-то особое удовольствие в близком каждодневном соприкосновении с природой и с деревенским неприхотливым бытом. Сорвать свежую зелень прямо с грядки, пригоршню спелой сливы с ветки, склонившейся под тяжестью ягод принести ведро колодезной воды, выпить стакан парного молока. Во всем этом было что-то глубинное, первородное, пробуждающее родовую память. Снимая с веревки в саду высохшее на ветру и солнце белье, я то и дело бросала взгляд за невысокий заборчик. Убеждала себя, что с нетерпением жду приезда Ниночки, которая мчалась ко мне на такси из Рыбнинска после моего призыва о помощи. Но всякий раз, когда какой-то автомобиль проезжал по узкой улочке, сердце сжималось в тревожном предвкушении. Ведь Игоря Савельева я хотела увидеть не меньше, если не больше. Но он пока что-то не спешил с визитом. Я даже стала подумывать, не пойти ли мне самой к Кругловым. Вероятность встретить там следователя была высока. Так застывшую в раздумьях у калитки меня и застала подруга. Вопреки ожиданиям, она неожиданно пришла пешком, оставив такси на главной улице у магазина издания Лиськовской администрации, так как водитель никак не мог найти нужный проулок. А ждать и бесцельно кружить по деревне Нина Остапенко не могла. Угораздило же тебе, Кира, снова влезть в какую-то детективную историю! воскликнула она, ураганом пронесшись по саду и моему небольшому жилищу. И вот уже белье разложено аккуратными стопками. Заварен свежий чай с травами, а гостинцы, пирожки, испеченные ею собственноручно еще с вечера, аппетитной горкой высятся на блюде. «Ты так и будешь стоять и стуканом, Ведь наверняка ничего с утра не ела. Ну-ка садись, позавтракаем, а потом будем думать, что к чему». Замершее было время, словно подскочило от Ниночкиной энергии и вновь понеслось вперед. С набитым ртом я рассказывала подруге о последних событиях, случившихся в Лиськово, пока не дошла до приезда Савельева и не запнулась. «Так вот где собака порылась!» Нина была прозорлива. «Похоже, ты до сих пор не простила ему ту вертлявую девицу. Но знаешь, хотя ты моя лучшая подруга, скажу без обиняков, сама виновата». Ни один нормальный мужчина не будет до бесконечности смотреть на женские страдания по сопернику, пусть даже последнего нет в живых. И мне, конечно, очень жаль и утонувшего рыбака, и твоего заказчика. Но что-то мне подсказывает, что судьба не случайно вновь свела тебя с Игорем. Он ведь расстался со своей пассией. Мне Аркадий говорил. «И ты мне ничего не сказала? Подруга называется!» А не ты ли мне запрещала к этой теме возвращаться и делала вид, что Савельев тебе безразличен? Я и решила, что тебе неинтересны такие новости. Но, судя по твоему виду, это не так. Не нуль. Я сама не знаю, рада или нет его появлению. Да еще при таких обстоятельствах. Ведь местный сыскарь Сидорчук не скрывает, что подозревает меня в краже картины. Поэтому нам надо самим разобраться в этой странной истории и вычислить вора». Жаль, что с Иваном случилось несчастье. Думаю, он мог бы помочь. «Не вешай нос, мой дорогой Шерлок Холмс. Положись на своего верного Ватсона, то есть на меня. Я здесь человек новый, ни с кем не знакомый. Думаю, люди будут со мной более откровенны. Похожу, посмотрю, поспрашиваю. У тебя, кстати, хлеб или соль не закончились? Обычно продавщицы в сельпу очень разговорчивые». «И Нина?» Нацепив широкополую соломенную шляпу с корзинкой в руке, как заправская курортница, отправилась в местный магазинчик собирать свежую информацию. Мне же было наказано не суетиться и спокойно сидеть дома в ожидании новостей. Задание непростое, но пришлось запастись терпением, отвлекшись на домашние хлопоты. Ведь надо подругу обедом накормить, а к вечеру и Аркадий собирался подъехать. Решив удивить своих гостей, я нашла рецепт летнего овощного супа и, принеся с огорода необходимые ингредиенты, взялась за готовку. Нина появилась примерно через час, когда овощи в кастрюльке весело булькали, а замаринованные к ужину куриные крылышки источали аромат специй. Она была возбуждена, яркий румянец проступил на белой коже, а лоб покрылся испариной. От жары и влаги ее светлые волосы вились кольцами. Из переполненной корзинки торчала буханка хлеба, горлышки каких-то бутылок, сбоку свисали длинные перья зеленого лука. Нинок, ты решила помочь нашему магазину перевыполнить план? Лук-то зачем купила? Своего в огороде вдосталь. Я добродушно ворчала, а самой не терпелось услышать новости, которые переполняли мою подружку. Взгромоздив корзину на стол и выпив залпом стакан воды, она с любопытством заглянула в кастрюлю с супом, удовлетворенно хмыкнула и потащила меня в сад, где уселась в шезлонге и затараторила: «Умеешь же ты, Кирыч, выбирать места! Ну чисто мисс Марпл, в чьей деревне то и дело кого-то убивают!» «Ну, в Лиськово, предположим, никого не убивают, только воруют!» Пока не убивают, но люди там рут, прости, как мухи. Сегодня утром еще один утопленник. Вернее, утопленница. Девушка какая-то из отеля, то ли с телевидения, то ли из дайверов. Нина даже перекрестилась. Господи, неужели это Даша? Я была потрясена. Мы были вместе в гостях у кругловых, и Хрина позвала. Она совсем молоденькая, красивая, веселая и опытная аквалангистка, как я поняла. Тем не менее, утонула. Со мной в магазин как раз паренек-спасатель заглянул за сигаретами. Он-то и рассказал все из первых рук. Кстати, там какой-то важный следователь девушку эту пытался откачать. Сдается мне, это наш Савельев. «Никакой он не наш!» — скажешь тоже. Вот никогда я не понимала, какое удовольствие в этих погружениях с аквалангом. «Как жаль Дашеньку! Она мне понравилась!» Ты знаешь, она с таким юношеским восторгом слушала рассказы хозяина усадьбы о семейных легендах, об этой пропавшей картине. Ужас! Такая нелепая смерть!» Я чувствовала, что слезы подступают к горлу. Нина тем временем продолжала. По деревне уже поползли слухи о каком-то проклятии, связанном с водохранилищем и затопленным монастырем. Галина, продавщица, говорит, что кто-то якобы видел странную монашенку, которая ходит по деревне по ночам. И после ее появления что-то происходит. Конечно, в эти сказки не верится, но народ гудит. Я невольно вздрогнула и поймала удивленный взгляд подруги. Нин, я не верю ни в проклятие, ни в привидения, но ее тоже, получается, видела. Как-то вечером вышла прогуляться, полюбоваться закатом. Вдруг тень какая-то мелькнула на тропе. Одежда такая тёмная, длинная, как монашеская. Не успела разглядеть, как она скрылась за поворотом. Я даже шаг ускорила, свернула. Никого. Думала, что почудилась. А сейчас понимаю. Это был реальный человек. «Ну это и к лучшему, раз реальный. Значит, всё остальное просто слухи». А про кражу у Круглова что-то новое узнала? «Нет». Мне даже показалось, что местных жителей это совсем не интересует. Утопленники и видные из себя следователи с города — вот это тема для пересудов. Живопись тут явно не в части. Нина попыталась шутить, чтобы немного взбодрить меня. «Вот еще вспомнила. У соседей твоих Кругловых собака сдохла. Говорят, от жары. Двое суток спала в будке, а сегодня с утра хозяин нашел ее мертвой. Может, все-таки проклятие?» Я не успела ответить, так как Нина вдруг выразительно выгнула брови и приложила палец к губам. За моей спиной скрипнула калитка. Обернувшись, я встретила знакомый взгляд серых глаз Игоря Савельева. За его спиной маячили Курочкин и Сидорчук. Выражение лица последнего явно не предвещало для меня ничего хорошего. Ниночка радостно, подружески приветствовала гостей, Но даже Игорь ответил ей сухо и официально. Слава же выглядел смущенным и вообще промолчал. «Ну что же, гражданка Демина?» Сидорчук с трудом сдерживал свои эмоции, но мне казалось, что он как паук над мухой, с вожделением потирает лапками. «Придется нам с вами еще раз побеседовать, но теперь уже под протокол, как с подозреваемой». «Ты, Михаил Федорович, с ярлыками-то не спеши», — осадил его Савельев. Никто пока официально Киру Юрьевну подозреваемый не признавал. Вести это дело поручено мне, а ты давай пиши протокол. Игорь, наконец, повернулся ко мне. «Думаю, нам удобнее будет беседовать в доме, а ваши гости пусть пока подождет здесь». Он выразительным движением бровей прервал попытку Нины возразить и продолжил. Надеюсь, вы не будете возражать, если мой помощник Вячеслав осмотрит дом и территорию. Это что, обыск? У меня от такой наглости перехватило дыхание, и вопрос прозвучал почти писком. Нет, это просто осмотр. С вашего добровольного согласия в рамках оперативной деятельности. Вам же нечего скрывать. Абсолютно. Осматривайте все, что нужно, товарищ следователь. «Нинок, пригляди, чтобы кое-кто грядки с клумбами не затоптал!» В доме аппетитно пахло супом и свежим хлебом. Устроившийся за столом Сидорчук, ту и дело шмыгал носом и бросал взгляды в сторону кухни. В другое время я бы с удовольствием предложила гостям пообедать, но сейчас волна гнева поднималась внутри, готовая выплеснуться не только на местного проныру опера, но и на Игоря со славой поэтому на вопросы я отвечала коротко, сквозь зубы, не понимая, зачем снова повторять то, что уже рассказывала вчера. «Свидетели утверждают, что вы уделяли повышенное внимание картине, украденной у господина Круглова. К ней все проявляли интерес, хотя бы из вежливости, чтобы сделать приятное хозяину. Было бы странно, что я, художник, ее игнорирую, но красть картину у собственного заказчика — это полная бессмыслица. В другое время и в иной обстановке я бы поделилась с Савельевым своими догадками. Но сейчас обида и даже злость заставляли меня быть скрытной и язвительной. Курочки, насмотрев сад, теперь бродил по комнатам, лениво заглядывая в разные уголки, скорее из чувства долга перед непосредственным начальником, чем из стремления что-то обнаружить. Не стесняйтесь, Вячеслав, будьте как дома. Тут, кажется, есть подпол и чердак. Только не запутайтесь там в паутине. «Перестаньте ерничать, Кира!» Савельеву явно надоел этот спектакль, но голос его заметно потеплел. «Расскажите подробнее о гостях, с которыми вы встретились в усадьбе. Может, кто-то показался вам подозрительным или излишне заинтересованным картиной. Вспомните любые необычные детали». Профессиональная привычка, подмечать даже небольшие нюансы, фотографическая память и свой собственный интерес к этому делу помогли мне подробно и ярко описать тот вечер в усадьбе Кругловых и их гостей. Сидорчук пыхтел, не успевая записывать мои слова в протокол, а в глазах Игоря я видела неподдельную заинтересованность. Слез чердака Славка, картинно разведя руками, мол, ничего не нашел. Нина, тихонько примостившаяся в сенях, тоже внимательно слушала. Запнулась я только один раз, дойдя в своем повествовании до Даши. Слишком живо образ девушки, с восторгом реагировавшей на рассказы хозяина, такой милой и непосредственной, встал перед глазами. Я уже подписывала протокол, когда Савельев задал последний вопрос, вспомнив, казалось, что-то важное. «Скажите, Кира, вы хорошо спали в ту ночь после вечеринки?» «Странно, что вас это интересует. Мне опять захотелось поддеть следователя. Обычно я как раз сплю крепко. Здесь такой свежий воздух, шум реки успокаивает. А в ту ночь никак не могла уснуть. Наверное, от обильного ужина. Или от выпитого вина. Я не пью спиртного после травмы, полученной в прошлом году. Врач мне не рекомендует». На этих словах Савельев покраснел ведь именно он нашел меня в мастерской с пробитой головой. А вот остальные гости действительно выпили прилично. Еще Олег напоследок открыл подаренный ему коньяк на пасашок, так что расходились все на Получив очередное предупреждение Сидорчука не покидать деревню, я предоставила Нине проводить гостей. Наигранно улыбаться им на прощание мне совсем не хотелось. Подруга все никак не возвращалась, С улицы доносился какой-то шум, возгласы, хлопали дверцы машин. Наконец подруга вернулась, нагруженная какими-то сумками и пакетами. Следом за ней в комнату ввалился Аркадий, вспотевший и очень возбужденный. Он на ходу стаскивал пиджак, одновременно обмахиваясь огромным носовым платком, и, бросив свой любимый портфель у двери, тяжело опустился на стул. «Это жара меня доконает», «Девочки, ну что вы застыли? Дайте бедному путнику глоток воды!» В машине сломался кондиционер. «Вы представляете? Думал, что не доберусь до вас живым и сварюсь как рак в этих пробках!» Напившись холодного квасу, Мельников воспрял духом и тут же огорошил меня заявлением. «Сегодня вечером организуем барбекю. Надеюсь, уголь найдется? Я привяз мясо на шашлык. Крылышки, ребрышки, в общем, все, что нужно для большой компании». «Аркадий, наша троица — это что, большая компания? Да нам за неделю это не осилить!» — возразила я, помогая Нине разбирать продукты. «А наш затейник-организатор пригласил гостей, Кира!» Нина лукаво улыбнулась. Савильева и Курочкина, и из вежливости Сидорчука, не падай в обморок. Последний отказался, сославшись на сильную занятость. Лучше бы отказался первый». Перспектива провести весь вечер с Игорем меня и возбуждала, и тревожила. Но Ниночка все прекрасно понимала. «Так, пока я покормлю Аркашу с дороги твоим чудесным супом, ты давай-ка отдохни, приведи себя в порядок, а потом мы все вместе накроем стол в саду и будем ждать гостей. Вечер обещает быть интересным».